Папа. Господин директор убежал. Как? Он же был на поводке. Ну он вырвался, перебежал улицу и скрылся. Может, он сам вернётся? Мне его так жалко. Где он сейчас? И что с ним? А вдруг он попадёт в руки к живодёрам? А ведь он такое славное существо. Мы должны постараться найти его. Если мы его не найдём, он больше никогда не станет человеком. Ты плакала? О, магином. Ну подумай, где сейчас может быть господин директор? Я думаю. Э, я думаю, он кого-то увидел на улице. Наверное, он увидел на улице свою жену и побежал за ней. Ну, конечно же. Позвони ей. Так и сделаю. Какой ты умный, Виплала. Ты первый из всех нас догадался, где собака. Я хочу сливу. Возьми. Теперь у нас целая гора слив. Я тоже, тоже хочу сливу. Да это не слыхано. Это не слыхано. Это собака моя. Вы не имеете права. Ну. Да, правильно. Он действительно побежал к Жене. Нашёлся! Значит, он у неё. Подождите, подождите, радоваться рано. Она не захотела его взять и продала собаку одному господину. По фамилии Парелхун. А господин Парелхун говорит, что он заплатил за собаку 50 гульденов и не собирается её отдавать. А где живёт господин Парелхун? Адрес есть в телефонной книге. Так. О. Загородное шоссе 2. Мы должны залезть в его дом, как настоящие грабители. Хочу. Вот здорово. Как темно. Я боюсь, как бы господин директор не залаял, как-то услышит нас. Смотрите, не открыто ли где-нибудь окошко. Может, хоть щелочка есть. Тсс. <сосы> вот, проклятый господин директор. Как только мы снова начнем шарить вокруг дома, он опять залает. Это все ты виноват, Вала. Ты заколдовал господина директору. Он улыбнулся, это мы. Он был этот радости. А а теперь замолчал. Он сидит где-то здесь, за этой стенкой. Тише, господин директор. Спокойтесь, господин директор, это мы. Знаете, что это? Это угольный чулан. Через этот люк бросают уголь. Мы в него не пролезем. А я пролезу. Но это очень высоко, ты упадёшь и сломаешь ногу. Я не сломаю ногу. А как ты вытащишь собаку? Там видно будет. Если виплала попадёт вовнудель, он найдёт какой-нибудь выход. Я пущу тебя туда на верёвочке. Держи за неё крепко, пока не почувствуешь под ногами твёрдую почву. Готов? Опускаю. Ниже. Ещё ниже. Стоп. Я что-то нащупал. Сейчас ты весь перепачкаешься, потому что там уголь. Распусти верёвку. Что? Я впустил, са! Я оставлю верёвочку. Виплолата, меня слышишь? Ты слышишь? Виплола. Ты слышишь нас? Да! Ты что-нибудь видишь? Немножко. Я стою на куче угля. Ты видишь собаку? Тише. Я пошёл. На поиске! И плала! Тихо! Тссс! Господин директор! Господин директор, где вы? Ха. Ага! Вот ваш хвост! Не виляйте хвостом! Не виляйте хвостом, господин директор! То идти недвижно. Я залезу вам на голову. А теперь к двери. Я вижу, вижу дверь. На ней задвижка. Если я встану на цепочки, я, наверное, смогу до неё дотянуться. Стойте неподвижно. Господин директор, стойте неподвижно. Так. О, тяжёлая. Какая тяжёлая. Ещё немного. Ещё. Ти, господин директор. Тише, господин директор. Скорее! И заткни пасть, дрянная шавка. Извините, господин директор, но дело идёт о жизни и смерти, я не могу подбирать выражения. Кто здесь? Нет, вроде никого В саду никого нет Но вот собака Сбежала Дверь открыта А собаки нет Ну где же он? Ну что опять случилось? Ну почему не идет виплала? Ведь дверь теперь открыта Он же должен тоже выйти Тише, господин директор Ищи виплалу, ищи Тише, господин директор Господин директор, прежде всего не надо выть Эй, кто здесь? Кто здесь? Так, скорее, скорее, нам надо уходить, собака нас выдала Мы же не можем бросить виплалу на произвол судьбы в этом доме Нам надо уносить ноги Ползи, господин директор, ползи Я не брошу здесь виплалу Но мы больше ничего не можем сделать, надо придумать какую-нибудь хитрость И не выбраться никак Надо же было господину директору сбросить меня именно сюда Ползи, ползи, виплала Нет, так по стенке не выбраться А если его раскачать? И раз, и два, и раз, и два Ага, качается! Раз, два, три!